Эльбланк, «Атрион», «Влюблен и опасен», авторская версия. «Быть может, кто-то скажет мне, зачем на это трачу силы?» Отвечу так я, даже на войне любовь и ненависть почти неразделимы. В.П. Овечкин. Пролог. Дело «Атрион». От В отсеке царила темнота, хоть глаза выколи, а еще духота. И жарко было до умопомрачения. Стекающие по лицу капельки пота катали кожу, а я их даже убрать не могла, потому как знала, что руки расслаблять нельзя. «Тая, тебе помочь или сама справишься? У нас пять минут осталось». Разлился во мраке приглушенный сочувственный вздох. «Нет уж, я сама. Просто объясни мне, почему он не лезет?» Упрямо не сдалась я. «Детка, это потому, что ты, как обычно, все неправильно делаешь». Нравоучительно отозвался мужской голос. «Во-первых, нагнись, иначе угол ему задаешь неправильный. Во-вторых, ноги шире расставь, упрись и надави сильнее». «Легко сказать сильнее, а сделать?» Я рассердилась. Впрочем, инструкцию послушно выполнила. Правда, ожидаемого результата все равно не добилась. «Он не входит, Жан. Наверное, у него габариты неподходящие». «Не придумывай. Совершенно нормальный стандартный размер». Получила в ответ строгое замечание. Я, конечно, не видела, но прекрасно могла себе представить, как наставник пожал плечами. А потом и в голосе услышала демонстративное удивление. «И вообще, кто сказал, что будет легко? Потерпи!» «Терплю, терплю!» – пропыхтела я, чувствуя, что от напряжения мышцы начали мелко дрожать. «Тая, Тая, что ж ты такая слабая? Ну, давай же!» Последнее усилие и преграда под моими ладонями наконец начала движение вперед. Медленно, быстрее, щелчок. Яркий свет вспыхнул, озарив тесное пространство двигательного отсека. Панель, в отверстие которой я все же ухитрилась впихнуть энергоцилиндр, радостно засветилась радужными переливами. «Фух, получилось. Можно на выход». «Молодец», — похвалил Жан, помогая мне вылезти из тренажера. «С ручной дозаправкой ты разобралась». Это, конечно, экстренный вариант. Помню, я нетерпеливо его перебила, вытирая пот и убирая с лица растрепавшиеся и прилипшие к коже волосы. На самый крайний случай. Обратно батарею не вытащишь. Все же счел необходимым напомнить инструктор. А это значит, что модуль придет в полную и окончательную негодность, едва энергия иссякнет. Не забывай следить за ее затратами на перемещение. Зачетку давай. Вот этого мне дважды повторять не нужно. Свою учебную ведомость я открыла куда оперативнее, нежели Жан, отвернувшийся, чтобы выключить тренажер, повернулся обратно. «Смотрю, я у тебя последний!» Преподаватель улыбнулся моей торопливости, а его взгляд скользнул по зависшему перед лицом перечню дисциплин. Напротив одной из них, в единственную пустую ячейку, он привычным жестом впечатал отметку о зачете и заверил своей виртуальной подписью. «Поздравляю!» «Завтра начнешь оформлять документы на работу?» «Ага», — активно закивала я, предвкушая переход на новый и весьма интересный этап моей жизни. Взрослой жизни. Ибо до тех пор, пока я нахожусь в стенах школы, пусть и высшей, статуса полноправного гражданина Конфедерации мне не видать. «И куда собираешься?» Инструктор, прислонившись к стене и сложив руки на груди, все с той же мягкой полуулыбкой на губах, наблюдал за тем, как я спешно стягивала с себя защитный комбинезон, без которого работать внутри помещений с высоким классом энергоопасности запрещено. В пограничный комплекс Плутона. Там есть вакансия юрисконсульта пропускной зоны. Сбросив тяжкий груз, я оправила куда более изящную, плотно облегающую тело, униформу. «Это же не твоя специализация». В глазах наставника появился укор. «Потратить шесть лет учебы на то, чтобы потом проверять сопроводительные документы? Не лучше ли не торопиться и дождаться более подходящей должности, а не бежать, сломя голову, абы куда?» «Эх, Жан, знал бы ты, от чего я бегу. Вернее, от кого. Хотя все ты знаешь, лицемер, как и все остальные, только вид делаешь соответствующий. Мол, не в курсе». Именно поэтому предпочла в дискуссию не вступать. Мила улыбнулась, поблагодарила за заботу о моей скромной карьере, извинилась за отсутствие времени и выскользнула в коридор. Время – это не предлог. Раз уж курс обучения завершен, я не видела смысла ждать до утра. Кадровый отдел только через полчаса закроется, и если я туда сейчас все данные представлю вместе со своей персоной, жаждущей сменить место учебы на место работы, то уже завтра вакансия будет у меня в кармане. Ведь есть возможность. Почему я должна ее упускать, верно?» Вот и понеслась в самом шустром темпе, оставляя за собой пару сотен метров коридоров учебного корпуса, заполненных местным населением, провожающим меня невозмутимыми взглядами. Но мало ли какой аврал у человека. Спешка, как и излишняя медлительность, здесь никого не удивляет. Любой разведчик, как никто другой, понимает, что это может означать. Раскинув в стороны руки, я спрыгнула в шахту гравитационного лифта. Приземлилась в главном холле и, на ходу впечатав ладонь в пропускной пилон, проскочила в недра административного отдела. Атмосфера здесь всегда царила иная. Уверенная, спокойная. Наверняка потому, что посетителей совсем мало. Именно поэтому, несмотря на то, что время поджимало, мне пришлось идти чинно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, чтобы на этот раз мое появление обошлось без нежелательных встреч. Не повезло. «Тайс, стоять! Куда это ты собралась?» Догнал меня строгий голос, заставив замереть на месте, когда до заветной цели оставалось всего ничего – пяток метров. «Так?» Спокойно. Вдох, выдох. Дежурную улыбку на лицо. Разворот. «И тебе доброго вечера, папа!» Я жизнерадостно напомнила родителю о правилах хорошего тона. Никогда не понимала, почему мужчины напрочь о них забывают. Причем именно в личных отношениях, ибо любая официальная встреча проходит по всем правилам этикета самого высокого уровня. «Доброго!» – нахмурился отец, неторопливо приближаясь ко мне. Остановился напротив, рассматривая мою встрепанную шевелюру и раскрасневшееся лицо. «Может, вместо того, чтобы наглядно демонстрировать, насколько ты счастлива меня лицезреть, лучше на вопрос ответишь?» Я стойко выдержала поверхностное сканирование, хотя и начала понимать, что сглупила. «Мне бы по-хорошему сначала нужно было себя в порядок привести, а потом уже в начальственное логово соваться». Итак, у родителя весьма обоснованные подозрения относительно конечной точки моего маршрута возникли, а теперь еще и по внешнему облику вопросы будут. Но с другой стороны, тогда бы я сегодня уже точно никуда не успела. Не успела? Да я и так тут намертво зависла. Все, весь план в бездну. Отвечу, пометуя о том, что при плохой игре нужно держать хорошую мину, я постаралась остаться в рамках спокойной невозмутимости. Я не собралась, а целенаправленно шла. Туда. Не оглядываясь, я указала пальцем себе за спину, на желанную дверь, до которой не добралась. «Значит, предложение Олега принимать не хочешь?» Вывод и папа сделал профессионально быстро. «Надеюсь, сбежать на Плутон – это единственная глупость, которая пришла тебе в голову. Или есть еще? Как-то долго ты Жанну зачет сдавала». Колкий взгляд вернулся к изучению моей далеко не идеальной прически, а в голосе появились металлические нотки. Однако развивать тему дальше отец не стал, предпочел подождать, пока появившийся в коридоре секретарь пройдет мимо. «Здравствуйте, Натан Лайрович!» Поравнявшись с нами, молодой брюнет окинул наш дуэт заинтересованным взглядом. Следом за ним, негромко что-то обсуждая, появились еще две девушки, сотрудницы отдела. Обе вежливо поприветствовали высокое начальство, причем любопытство в девичьих глазах светилось ничуть не менее явное. Коротко кивнув им в ответ, родитель подхватил меня под руку, увлекая за собой. «Ясно, разговаривать при свидетелях он не намерен». Пара минут быстрой ходьбы закончилась в кабинете ректора, который тот на время уступил моему отцу. И теперь продолжение аннотации я выслушивала в несколько более комфортных условиях, сидя на диване, что, впрочем, не делало обрушивающиеся на меня слова более приятными, а их смысл – позитивным. «Что же ты творишь со своей жизнью?» Папа, заложив руки за спину, размеренно расхаживал по помещению. «Я был о тебе лучшего мнения. Разве этому я тебя учил? Разве для этого ты провела в школе столько времени?» «Держать удар!» находить оптимальные пути решения проблемы, анализировать и адекватно реагировать, лавировать, действовать гибко. А ты? Единственная крошечная трудность, и ты трусливо сбегаешь. Самоустраняешься. А способ, который ты выбрала для того, чтобы избавиться от нежелательного внимания к себе? Несуразней, придумать трудно. Неужели непонятно, что Лисовскому совершенно безразлично, были у тебя с кем-то близкие отношения или нет? «Так у меня их и не было. Я об этом даже не думала. А Плутон...» Не сдержавшись, я вскочила, не желая больше слушать беспочвенных обвинений. Впрочем, тут же села обратно, потому что в стальном взгляде прочитала неодобрение моей столь бурной эмоциональной реакции. «Хочешь знать, почему я это делаю? Да потому что тебя от проблемы избавить пытаюсь». В ответ раздался равнодушный вопрос. «Вот как?» Темная бровь удивленно поползла вверх, показывая, что от меня ждут объяснений. «В настоящий момент только ты можешь принимать решение относительно изменения моего семейного статуса. Я начала с того, что и без моих напоминаний ему прекрасно известно. У меня же, пока я не имею гражданства, нет права ни отклонять, ни принимать соответствующие предложения. Разве что высказать тебе, как своему опекуну, личное мнение на этот счет, которому, опять-таки, ты можешь и не прислушаться». Однако я уверена, отдавать меня тому, кому я нужна исключительно в целях упрочения социального положения и кого я не люблю, тебе совесть не позволит при всей твоей прагматичности. Это с одной стороны. С другой – Лисовский, сын президента конфедерации. Ну и что же произойдет, когда не только он сам сделает мне уже официальное предложение, но и его отец обратится к тебе лично с соответствующей просьбой? Ответишь отказом и потеряешь работу. А я этого допустить не могу. Значит, обязана как можно быстрее устроиться на работу и избавить тебя от обязанностей опекуна, чтобы ответственность за отказ легла только на меня. Причем ни у кого не должно возникнуть подозрений, что ты мне в этом помог. В идеале пусть думают, что еще и пытался помешать, контролируя все то, что делаю. А раз уж столь оперативно сюда прилетел, едва узнала о намерениях Олега. Что, впрочем, и произошло. Слежку за мной ведь ты организовал. Приглушив голос, спросила, хотя и знала, каким будет ответ. «Именно», — одними уголками губ улыбнулся родитель. Прекратив хождение, наконец остановился напротив. «Значит, решила ценой своей карьеры спасти мою». Похвально. И все же способ получить гражданские права ты выбрала неудачный. На подобное заявление мне только и осталось, что пожать плечами. Другого не нашла. Что еще я могу, если фактически связано с социальными законами по рукам и ногам, а действовать вразрез с ними значит подставить тебя еще больше? А просто согласиться стать женой Лисовского никак нельзя? Неожиданно вместо признательности в голосе я услышала отчетливое разочарование, и меня окатило нехорошее ощущение. Что-то важное упустило. Вот только что. Стоп. Остановила больше себя, чем отца, принимая лихорадочно анализировать ситуацию. «Ты не против?» «Да что ж вы на этой свадьбе-то зациклились?» «Сначала он, теперь ты. Я думала, это только у Олега глюк какой-то в голове приключился. Десять лет знакомства, друг семьи, никаких знаков внимания. И вдруг ни с того ни с сего замуж. Я ему зачем? Он ведь даже предложение толком не сделал». Едва намекнул на подобный вариант развития событий и тут же исчез. Вот только не надо утверждать, что у него не было времени нормально со мной поговорить. И уверять меня в неземной любви, которой Лисовский ко мне внезапно воспылал, тоже. Не собираюсь. Отодвинув стул от стола, папа развернул его задом наперед и сел, опираясь предплечьями на высокую резную спинку. Может, еще подумаешь относительно возможных причин. От изумления среагировал я не сразу, потому что единственное, что пришло в голову – это проверка? «В некотором смысле», – ответил он совершенно серьезно, без малейшего намека на то, что это шутка такая. «Нужно было посмотреть, каковы будут твои действия». «Ну и как? Довольны?» – старательно загасив эмоции, поинтересовалась я. «Честно?» – риторически спросил отец. «Не очень. Вернее, частично». Ускорила курс обучения, ты весьма профессионально, молодец. Однако в остальном повела себя как дилетант. Информацию о своих намерениях раскрыла. Да-да, я инструктора имею в виду, предупредил мой вопрос. Действовала практически в открытую. Хотя, конечно, за заботу обо мне я тебе благодарен. Это было неожиданно. Наконец-то получила я хоть какую-то положительную оценку своих личностных качеств. Может, это и парадоксально, но после его слов в некотором смысле я даже облегчение почувствовала, потому что все нелогичности и нестыковки постепенно исчезли. И стало мне абсолютно ясно, что отцу нужен был способ выяснить, насколько же я предана профессии. Понять, готова ли променять ее на место жены, пусть нелюбимого, но очень влиятельного человека и практически беззаботную жизнь. Осталось только понять. Цель какова? Цель. На несколько секунд серые глаза перестали изучать сидящую напротив любопытную моську и опустились к запястью. Активировав голонакопитель, папа отправил его в мою сторону. Поймав матрицу, я повернула ее в удобную мне позицию, чтобы увидеть надпись. «Дело Атрион. Трион», – прочитала вслух и перевела взгляд на визави, который размеренно постукивал носком ботинка по полу. Громко и непонятно. «Привлекает внимание, не находишь?» Молчание в ответ, и я, пожав плечами, вернулась к изображению. «Нет, значит нет. Навязывать свое мнение не буду». Откинув в сторону все посторонние мысли и более не обращая внимания на родителя, я раскрыла папку. Вильют тут же услужливо сформировал стопку виртуальных каталогов, пустых, но уже с грифами, традиционными для подобных хранилищ данных. Мне осталось только выбрать и активировать тот, в котором все же виднелся кончик одного единственного документа.